Глава 31. Обещание Льюсу Несмотря на жуткую влажность, которая постоянно испытывала ее способность не замечать жару, Кацуани была вынуждена ходить в плаще с надвинутым на лицо капюшоном. Она не решалась откинуть капюшон или снять плащ. Угрозы Алтора были недвусмысленными. Если он увидит ее лицо, ее казнят. Она не собиралась рисковать собственной жизнью из-за пары часов неудобства, даже если думала, что Алтор приспокойно сидит в своем недавно присвоенном дворце. Мальчик часто появлялся там, где его не ждали или не желали видеть. И, естественно, она не даст ему себя прогнать. Чем больше у мужчины власти, тем больше шанс, что он будет управляться с ней, как идиот. «Дай мужчине одну корову, и он будет тщательно за ней ухаживать, используя ее молоко для прокорма семьи. Дай ему десять коров, и он возомнит себя богачом. Тогда все десять умрут от голода из-за недостатка внимания». Она шла, стуча башмаками по тротуару, мимо увешанных флагами зданий, похожих на поставленные друг на друга ящики. Ей было вовсе не по душе вновь оказаться в Бандаребане. Она ничего не имела против дамонийцев, просто предпочитала менее густонаселенные города. А учитывая проблемы в окрестных деревнях, перенаселенность была выше обычной. Беженцы продолжали пребывать, несмотря на слухи о появлении в городе Алтора. Она как раз миновала нескольких из них в проходе между домами слева от нее семью с грязными, давно немытыми лицами. Алтор пообещал еду. Это привлекло сюда множество голодных ртов, не желающих возвращаться на свои фермы, даже получив провизию. В деревнях до сих пор было слишком небезопасно, и продовольствие здесь все еще было в диковинку. Беженцы не были уверены, что зерно не испортится, как часто происходило в последнее время. Но нет, они оставались, наводняя и заполняя все улицы. Шагая, к Кацуани покачала головой. Эти ужасные месилки нещадно цокали по деревянному тротуару. Город был знаменит своими длинными крепкими тротуарами, позволявшими ходить по улицам, не опасаясь перепачкаться в заполнявшей дорогу грязи. Им могла помочь обычная мостовая, но дамонейцы гордились своей непохожестью на прочий мир. Неудобоваримая острая пища и чудовищные столовые приборы, столица, основанная в огромной гавани и увешанная легкомысленными флагами, вызывающие платья у женщин, длинные тонкие усы у мужчин и тяга к серьгам, сопоставимые с любовью к ним морского народа. Вокруг Кацуани ветер трепал сотни флагов, Ей пришлось сжать зубы, чтобы противостоять желанию сорвать ненавистный капюшон и подставить лицо ветру. Проклятый светом океанский воздух. Обычно в Бандарэбане было прохладно и дождливо. Здесь редко было так жарко, как сейчас. Но в любом случае влажность была чудовищной. Разумные люди остаются в глубине материка. Она миновала несколько улиц перейдя в брод грязь на перекрестках. На ее взгляд это было главным недостатком тротуаров. Местным было известно, где срезать дорогу, не утонув в грязи. А Кацуане, не зная, приходилось шлепать напрямик везде, где можно. Вот почему она отыскала эти месилки. Башмаки, сделанные по тайренскому обычаю для ношения поверх обычной обуви. Оказалось удивительно трудно найти торгующего ими купца. Домонейцы, очевидно, ими не интересовались, потому что большинство прохожих ходили по грязи босыми или знали обходные пути, чтобы не пачкать обувь. Нужное ей место находилось на полпути к докам. Вывешенный перед зданием красивый флаг бился об инкрустированный деревянный фасад таверны, объявляя, что она называется «любимица ветра». Кацуаня оставила месилки в грязной прихожей и вошла внутрь. Здесь она, наконец, позволила себе откинуть капюшон. Если Алтора по какой-то причине вздумается посетить эту самую таверну, ему придется ее повесить. Общий зал был скорее похож на королевскую столовую, чем на обычную таверну. Столы были застелены белоснежными скатертями, а покрытый лаком деревянный пол натерт до блеска. Стены были увешаны прекрасными натюрмортами. На картине, украшавшей стену за баром, была изображена чаша с фруктами, а на полотне напротив — ваза с цветами. Бутылки на полке за стойкой были почти сплошь винными. Лишь несколько из них были с бренди или с настойками. Худощавый хозяин, Квиллин Тесел, был высоким андорцем с овальным лицом, Вместе с поредевшей на макушке темной шевелюрой, коротко стриженной на висках, он носил аккуратную седую бородку. Белоснежные кружева выбивались из рукавов его бледно-лилового кафтана, поверх которого был надет фартук. У Квиллина всегда были точные сведения, и вдобавок он был готов добывать для нее информацию среди своих знакомых. В самом деле, очень полезный человек. Он улыбнулся, вошедший к Кацуане, вытирая руки о полотенце, и жестом пригласил ее за стол. Затем вернулся за стойку, чтобы налить для нее вина. Пока Кацуане устраивалась, на другом конце зала разгорелся громкий спор между парой мужчин. Остальные четверо посетителей, две женщины за одним из столов и еще пара мужчин у бара, не обратили на это ни малейшего внимания. Не научившись оставлять без внимания частые вспышки темперамента, долго в роддомане не проживешь. Доманийские мужчины взрывоопасны, как вулканы, и большинство сходилось на том, что все дело в домонийках. У этих двоих до дуэли, как было бы в Абудар, не дошло. Вместо этого, покричав пару секунд, они помирились и начали новый спор, кто кого угостит вином. Драки здесь были обычным делом, но кровопролитие явлением нечастым. Раны мешают бизнесу. Подошел Квиллен с бокалом вина, несомненно, одного из его лучших урожаев. Она никогда от хозяина таверны ничего подобного не требовала, но и не отказывалась. — Госпожа Шор, — произнес он приветливо, — мне жаль, что я не узнал заранее о вашем возвращении в город. — Впервые я прочитал об этом в вашем письме. Кацуаня приняла поднесенный бокал. — Я не привыкла всем и каждому докладывать о своих перемещениях, мастер Тессел. — Конечно же, нет, — согласился он без малейшего следа обиды в голосе за столь резкий ответ. — Ей еще ни разу не удалось вывести его из себя. Это всегда вызывало у нее интерес. — Похоже, дела в таверне идут Отлично вежливо заметила она, заставив его обернуться к посетителям. Кажется, они чувствовали себя неловко, сидя за безукоризненно чистыми столами, стоявшими на сверкающем полу. Кацуани не была точно уверена, в чем причина того, что клиенты избегали любимицу ветра, невероятная чистота или то, что Квилен наотрез отказывался нанимать министрелей и музыкантов для развлечения публики. Он заявлял, что они испортят атмосферу. Пока Кацуаня рассматривала зал, он увидел, что вошедший новый посетитель оставил на полу грязные следы. Было очевидно, что у Квилина так и чешутся руки смыть с пола грязь. — Эй ты! — крикнул он посетителю. — Будь любезен, вытирай ноги перед тем, как войти. Человек застыл, нахмурился, но вернулся и сделал, как было велено. Квилин вздохнул, обошел стол и сел напротив нее. «Если честно, госпожа Шор, на мой вкус здесь становится несколько многолюдно. Порой даже не успеваю уследить за всеми посетителями. Люди сидят без выпивки, дожидаясь, пока я их обслужу. — Вы всегда можете нанять кого-то в помощь, — заметила она. — Служанку? Или двух? — Что? И отдать им все удовольствие? — — на полном серьезе возразил он. Кацуаня отпила вино. Действительно превосходное. Возможно, настолько дорогое, что ни одна таверна, несмотря на всю роскошь, не должна бы держать подобное наготове в баре. Она вздохнула. Жена Квилина, домонийка, была одной из самых преуспевающих в торговле шелком купчих этого города. Морской народ плыл сюда торговать лично с ней квилен был более двадцати лет основным счетоводом всей торговли жены, пока не вышел на пенсию. Оба они были очень богаты. И что он сделал с богатством? Открыл таверну. Видимо, это была мечта всей его жизни. Кацуани давно поняла, что не стоит обращать внимание на странности тех, у кого полно свободного времени. «Какие в городе новости, Квиллин? — спросила она, передвинув на его сторону небольшой кошель с деньгами. — Госпожа хочет меня обидеть, — произнес он, подняв руки. — Я не могу взять ваши деньги. Она вздернула бровь. — Сегодня у меня нет терпения на игры, мастер Тессел. Если не желаете взять их себе, значит, раздайте бедным. Свет знает, в эти дни их в этом городе предостаточно. Он вздохнул но неохотно спрятал кошель в карман. Возможно, именно по этой причине в зале было так мало посетителей. Неалчный до денег хозяин таверны — странный зверь. Многие считали Квилина столь же приводящим в смятение, как чистый пол и изысканный интерьер. Однако Квилин был первоклассным информатором. Его жена неизменно делилась с ним сплетнями, Он, безусловно, понял по лицу Кацуани, что она айс-седай. Намина, его старшая дочь, тоже отправилась в Белую башню, в итоге выбрав коричневую Айя и устроившись там в библиотеке. Среди в библиотекари не были чем-то неслыханным. Например, библиотека Терхана в Бандаребане была одной из величайших в мире. Однако небрежная... Но очень острое понимание Намины происходящих событий так заинтересовало Кацуане, что она проследила ее родственные связи, надеясь, что у нее найдутся преуспевающие родители. Подобные привязанности, вроде обучающейся в Белой Башне дочери, часто располагают людей Седай. Так ей достался Квилен. Кацуани не доверяла ему полностью, но очень ценила. Новости переспросил Квиллин. Ну, правда. Какой еще хозяин таверны наденет под фартук расшитый шелковый жилет? Неудивительно, что люди находят его таверну странной. — С чего мне начать? — В последнее время столько всего случилось. — Начни с Алсалама, — подсказала Кацуаня, отпив вина. — Где его видели в последний раз? — Заслуживающие доверия свидетели или по слухам? Давай тех и других. Есть какой-то бродяга и несколько купцов, миледи, которые заявляют, что всего неделю назад получили от короля личные послания. Но я бы отнесся к ним с недоверием. Вскоре после исчезновения короля стали появляться поддельные письма, объявляющие его волю. Я видел парочку подобных указов собственными глазами и верю, что, по крайней мере, печать на них настоящая. Но чтобы они исходили от самого короля... Я бы сказал, что прошло уже полгода с тех пор, как его видел тот, за кого я мог бы поручиться. И где же он сейчас?» Хозяин виновато пожал плечами. «До последнего времени мы были уверены, что за его исчезновением стоит совет торговцев». Они редко, когда позволяли королю исчезать из их поля зрения, и мы решили, что после беспорядков на юге они увезли его величество в безопасное место. Но... Но мои источники... Это он имел в виду жену. В этом больше не уверены. В последнее время совет торговцев не был сплочен. Каждый из них пытался урвать себе собственный кусок от разваливающейся страны. Если б король был у них к настоящему моменту, они бы его уже показали. Кацуани беспокойно постучала ногтем по бокалу. — А может, мальчишка Алтор прав, утверждая, что Алсалам в плену отрекшийся? — Что еще? — В городе Аил-Леди, — сказал Квилен, стирая невидимое пятнышко со стола. Она ответила ему спокойным взглядом. — А я и не заметила. Он усмехнулся. Да-да, полагаю, это очевидно. Но точно их количество в этом районе 24 тысячи. Некоторые утверждают, что возрожденный дракон привел их, просто чтобы утвердить свою власть и влияние. В конце концов, кто слышал про аил, раздающих еду? Половина городских бедняков боится идти к пунктам раздачи. Они опасаются, что зерно отравлено каким-нибудь аильским ядом аильским ядом. Раньше она не слышала эту сплетню. Квилин кивнул. Некоторые утверждают, миледи, что пища портится именно по этой причине. Но продукты портились и до прибытия в страну Аил, не так ли? Да-да, конечно, сказал Квилин, но тяжело вспомнить подобные факты, увидев столько пропавшего зря зерна. Кроме того, с прибытием лорда-дракона порча продуктов многократно усилилась. Кацуаня скрыла свое недовольство за глотком вина. С прибытием Алтора порча усилилась. Правда это или всего лишь слух? Она опустила бокал. — А другие странности в городе случались? — спросила она осторожно, чтобы узнать, не выплывет ли что-то еще. — Значит, вы тоже слышали об этом? — наклонившись, сказал Квилен. Люди не любят об этом болтать, но мои источники кое-что слышали. Мертворожденные дети, люди, умершие при падениях, когда должны были отделаться лишь парой ушибов, торговки, погибшие от свалившегося с дома на голову камня, настали опасные временами, леди. Боюсь скатиться до больнальных сплетен, но многое я видел собственными глазами». Сами по себе данные события не были неожиданностью. Но, конечно, они были уравновешены. — Уравновешены? — Внезапными свадьбами, — сказала она, взмахнув рукой, — детьми, повстречавшими голодных зверей, но чудесным образом спасшимися, кладами, неожиданно обнаруженными под половицей в доме бедняка. Чем-то подобным. — Да, это было бы здорово, — усмехнувшись, ответил Квиллин. — Будем надеяться и ждать, миледи. — Что, ничего такого не слышно? — удивленно уточнила Кацуани. — Нет, миледи. Но я могу поспрашивать, если пожелаете. — Да, поспрашивай. Алтор верен Но узор любит все уравновешивать. Любой внезапной смерти, вызванной присутствием Ранда в городе, всегда противопоставлялось чудесное спасение. — Если все изменилось то что это может значить? Она начала задавать Квилину отдельные вопросы, в первую очередь о местоположении членов Совета торговцев. Ей было известно, что мальчишка Алтор хочет захватить их всех. Если ей удастся раздобыть информацию, которой не будет у него, это можно будет выгодно использовать. Кроме того, она попросила Квилина узнать экономическую ситуацию, в других крупных доманийских городах и сообщать любые новости о мятежниках или прорывах тарабонцев через границу. Выйдя из таверны на грязную вечернюю улицу, с неохотой натянув капюшон, Кацуани поняла, что разговор с квиллином оставил больше вопросов, чем было до визита к нему. Похоже, собирался дождь. Конечно, в последнее время часто казалось, что он вот-вот пойдет, пасмурно и сумрачно, серое небо в облаках, слившихся воедино в тусклую дымку. По крайней мере, прошлой ночью и вправду шел дождь. Почему-то из-за него мрачное небо переносилось легче, словно оно было более естественным, позволяя ей представить, что вечный сумрак не является еще одним знаком того, что темный шевелится. Он иссушал человечество неслыханной жарой. Он морозил его внезапными холодами, а теперь он собрался уничтожить его глубоким унынием. Кацуани покачала головой, Потопов убедилась, что месилки крепко сидят на ногах, и пошла по грязным тротуарам в сторону порта. Нужно проверить, насколько верны эти слухи о порче продовольствия. Странные события вокруг Алтора в самом деле становятся разрушительнее. Или она, как пуганая ворона, уже каждого куста боится? Алтор. Ей нужно признать, она с ним не справилась. Конечно, что бы Алтор не говорил, никаких ошибок с мужским айдамом она не совершила. Кто бы не сумел выкрасть ошейник, он был чрезвычайно силен и искусен. Любой, способный на такой подвиг с той же легкостью, мог добыть у шанчан еще один мужской айдам. Судя по всему, этого добра у них предостаточно. Нет, Айдам забрали из ее комнаты, чтобы посеять к ней недоверие. Она была в этом уверена. Возможно даже, эта кража была призвана скрыть нечто иное. Возвращение Алтору статуэтки. Его характер стал таким мрачным, что уже нельзя предсказать, на какие разрушения он может решиться. Бедный глупый мальчик... Ни за что на свете он не заслужил страданий в ошейнике от рук одной из отрекшихся. Это только напомнило ему о пленении и издевательствах Айсседай. Это сделает ее работу во сто крат труднее или вообще невыполнимой. Вот вопрос, на который ей нужно ответить. Можно ли его спасти? Не поздно ли его изменять? И если поздно, то что, если еще возможно, ей делать? Возрожденный дракон должен сразиться с темным на склонах Шойлгул. Если этого не случится, все будет потеряно. Но что, если его битва с темным обернется такой же катастрофой? Нет, она отказывалась верить, что их борьба уже проиграна. Должно быть нечто, способное изменить Алтора. Но что именно? Алтор вел себя иначе, чем простой крестьянин, на которого внезапно обрушилось могущество. Он не стал эгоистичным и мелочным. Он не стремился к богатству, не зацикливался на детской мстительности тем, кто донимал его в юности. Безусловно, многие его решения были мудрыми, те, где он не заигрывал с опасностью. Кацуани шла по тротуару, проходя мимо домонийских беженцев в нелепых ярких одеждах. Ей неоднократно приходилось обходить сидящих на мокрых бревнах людей, их импровизированные стоянки близ переулков или у заколоченных боковых входов здания. Никто не уступал ей дорогу. Какой толк иметь лицо Айсида и прятать его? Этот город совсем переполнен. Кацуани задержалась у гирлянды флажков, на которой было выведено имя чиновника доков. Порт находился впереди, наполненный вдвое большим числом кораблей морского народа, чем раньше. Большинство из них были гонщиками, крупнейшими судами атаан другие переделаны шанчанскими кораблями из числа угнанных из Эбудар во время недавнего массового побега. Порт был заполнен желающими получить зерно. Толпа кричала и толкалась. Немало не беспокоясь об упомянутом квиленом яде. Конечно, голод отметает многие страхи. Рабочие доков старательно сдерживали толпу. Аильцы с копьями и в коричневых каденсор оглядывали толпу зорким взглядом. Здесь же ошивалось немало торговцев, которые надеялись выкупить часть запасов для последующей перепродажи. Порт выглядел так же, как в любой другой день после прибытия Алтора. Что же заставило ее резко остановиться? Какое-то покалывание в спине, словно... Она резко обернулась и увидела приближающуюся по грязной улице процессию. Впереди на темном жеребце гордо восседал алтор, одетый в тон лошади, в темную одежду со скромной красной вышивкой. С ним, как обычно, была пара десятков солдат, Советники и все возрастающее число домонийских подхалимов. Что-то слишком часто она сталкивается с ним на улицах. Она заставила себя остаться на месте, сдержав желание отступить в переулок. Хотя и натянула капюшон чуть глубже, чтобы скрыть лицо. Проезжая рядом, Алтор не подал вида, что узнал ее. Как обычно, он был полностью поглощен собственными мыслями. Ей хотелось прикрикнуть на него, что он должен шевелиться быстрее, брать корону Арадомана и двигаться дальше, но прикусила язык. Она не позволит своей почти трехсотлетней жизни прерваться от руки возрожденного дракона. Его свита прошла. Как и ранее, когда Кацуани отвернулась от него, ей показалось, что она видела лишь краешком глаза, окружавшую его тьму, словно его накрыла тень от закрывших неба туч. Когда она смотрела прямо на него, тень исчезала. На самом деле, как ни пыталась Кацуане ее разглядеть, ничего не удавалось. Ее можно было заметить только мельком, случайно. Она ни разу не слышала и не читала ни о чем подобном за все прожитые годы. Но видеть подобное вокруг возрожденного дракона было ужасно. Этот страх пересилил гордость, горечь от неудач. Нет, для нее он всегда был на первом месте. Направлять Алтора было совсем не то же, что править скачущей лошадью. Скорее, это было похоже на попытку управлять глубоким бушующим морем. Ей никогда не удастся изменить его поведение. Он не доверяет Айси и по понятным причинам. Похоже, он не доверяет никому, кроме, возможно, Мин. Но та сопротивлялась каждой попытке Кацуане привлечь ее на свою сторону. Девчонка почти так же несносна, как сам Алтор. Визит в порт был пустышкой. Беседы с ее информаторами также были бесполезны. Если она в кратчайшие сроки не предпримет ничего стоящего, они все будут обречены. Но что предпринять? Она прислонилась спиной к дому. Треугольные флаги, реющие прямо перед ее глазами, указывали на север. В запустении навстречу основному предназначению Алтора. Внезапно ее пронзила мысль. Она ухватилась за нее, как утопающий за соломинку. Кацуани не знала, с чем это связано. Но это была ее единственная надежда. Она развернулась на месте и, пригнув голову, поспешила обратно, едва осмеливаясь думать о своем плане. Он легко мог провалиться. Если Алтора в самом деле, как она тревожилась, пожирает его собственный гнев, значит, даже это последнее средство ей не поможет. Но если он зашел настолько далеко, значит, ему уже ничто не поможет. А это означает, что ей... Нечего терять. Нечего терять, кроме самого мира. Пробиваясь сквозь толпу и иногда соскакивая с тротуара на грязную улицу, чтобы обойти людей, Кацуани добралась до особняка. Некоторые аильцы заняли оставшиеся после ухода солдат Добрейна лагерь. Одни разместились в крыле дворца, другие на лужайках вокруг, а остальные в прилегающих строениях. Кацуани направилась к той части дворца, что была занята аильцами, и ее никто не остановил. Ей нравились привилегии среди аил, которых не удостоились другие айседай. Она застала Сарелею и других хранительниц мудрости за беседой в одной из библиотек. Они, конечно, сидели на полу. Сарелея кивнула вошедшей Кацуани. Она была сплошь костлявая, сухопарая, покрытая морщинами. Но никто на свете не смог бы назвать ее хрупкой, хотя бы из-за глаз на ее лице, которое было слишком молодым для ее возраста, пусть и иссушенным ветром и солнцем. Каким образом хранительницы мудрости могут жить так долго и не приобретать безвозрастных лиц Асседай? На этот вопрос Кацуани пока не смогла найти ответ. Она откинула капюшон и присоединилась к хранительнице мудрости, усевшись прямо на пол, отказавшись от подушек. Она посмотрела Сорелея прямо в глаза и призналась. — Я не справилась. Хранительница мудрости кивнула, словно соглашаясь. Кацуани на силу сдержалась, чтобы не показать своего раздражения. — В твоей неудаче нет позора, — сказала бэр Раз в твоей неудаче виновен другой эми кивнула каракарну прямие других мужчин кацуани седай у тебя нет к нам тох что позор что тох ответила кацуане скоро все будет неважно но у меня есть план вы мне поможете хранительницы мудрости переглянулись в чем он состоит спросила сарелея кацуани улыбнулась и принялась объяснять